по мнению которых, две головы всегда лучше, чем одна. Мама имела обыкновение говорить, не забывая о бедности, память денег не стоит. Это мудрое житейское правило взывало к разуму. «Если выходишь замуж, выходи за деньги».